Глава 30. «Скай, я не хочу к троллям!» — малодушно взмолилась я. «Я очень не хочу к троллям!» «Они, конечно, помогли, освобождая замок от Выверн, но тролли так непредсказуемы и опасны! Мало нам химер!» Скай обнял меня, баюкая на руках как маленькую. «Ты же у меня храбрая мышка. Я не допущу плохого». «Да-да, в прошлый раз ты что-то подобное говорил, это я помню. Скай, видно, понял направление моих мыслей, и я почувствовала, что мышцы его слегка напряглись». «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось», — повторил он. «В любом случае, выхода у меня, похоже, не было. Если для выполнения ритуала зачем-то нужны тролли, значит, пойдем к троллям». Король запретил мне Искаю покидать замок, и хотя никто за нами не ходил по пятам, мы ежеминутно ощущали на себе взгляды слуг и повышенное внимание со стороны лорда Ньорда. Слуги в доме подчинялись в первую очередь ему. «Попробуем покинуть стены замка, не предупредив, и об этом мгновенно будет доложено». «Отец Ская незамедлительно последует за нами и обязательно все испортит». На следующее утро побег не состоялся. Мы ждали подходящего момента, пока тянуть дальше не стало бессмысленно. А все потому, что в один из дней за завтраком Свекор говорился, что король решил выделить стражу для охраны ценных свидетелей. Мы со Скаем обменялись быстрыми взглядами, понимая, что если не сбежим сегодня, то не сбежим никогда. Я выразительно смотрела на мужа. «Пойдем сейчас, пока не прибыла стража» но он вдруг принялся долго-долго пить чай, положив рядом с собой целую гору рассыпчатого печенья Гвен. Я не могла понять, что творится с мужем. Догадалась позже, когда Скай вместо того, чтобы взяться за сладости, начал вертеть в руках чайную ложку, глядя перед собой с отсутствующим видом. «Отец, я давно хотел спросить». «О, Скай!» — едва не взвыла я. «Самое время для разговора по душам». Но следующая фраза заставила меня застыть на месте, прислушиваясь. «Это касается троллей». «Да, сын. О чем ты хотел спросить?» Старший лорд сегодня был настроен миролюбиво. Драконы действительно приносили их в жертву? Давно, когда два мира еще не были разделены. И существовал жертвенный алтарь, скрытый в пещере. Где, как ты думаешь, может находиться эта пещера? Скай вертел в руках ложечку, и казалось, что он смотрит лишь на нее, завораженный блеском. Но я видела, как напряжены его плечи, как он сузил глаза. Он хотел услышать, что это неправда, грязные слухи, распускаемые о драконах. И в то же время я чувствовала, что вопрос очень важен, только не понимала, почему. Я думала, что старший лорд рассмеется в ответ на эту чепуху, но он сжал пальцы, комкая салфетку. Доброжелательная улыбка погасла на его осунувшемся лице. Что? прошепел он. Кто сказал тебе? Кому какое дело до тех давних темных времен? Все в прошлом? Это правда, только и сказал Скай, не спрашивая уже, а утверждая: Идем, Ри! Уже в комнате он принялся ходить из угла в угол, точно зверь, запертый в клетке. Потом схватил стул и занес его над головой с явным намерением расколотить об пол. «Скай!» Я подбежала, положила руку ему на грудь и ощутила, как колотится о рёбра сердца дракона. «Не нужно!» Я знала, каким он может быть вспыльчивым. Но если Скай сейчас начнет крушить мебель, то выскользнуть незамеченными нам точно не удастся. Скай какое-то время сжимал стул в руках, так что тот бедный скрипел от натуги. Потом с грохотом поставил на пол и сел. «Что с тобой?» Я осторожно обняла его за плечи, взъерушила волосы. Они были жесткие, как проволочки, и очень густые, так что пальцы в них запутывались. Но это, оказывается, очень приятное ощущение, гладить его волосы. «Ты мне расскажешь?» Скай обнял меня за талию и прижался лицом к груди, отдаваясь моим рукам. «Не ари», — прошептал он. «Я всегда гордился тем, что я дракон. Тем, что мы заботимся о своих подданных, храним столько жизней. Я думал, что это оправдывает нас». Он притянул меня к себе, точно вновь просил прощения. Но теперь выяснилось, что драконы не гнушались устраивать жертвоприношение. Не удивлен, почему тролли так непокорны и так злы на драконий рот. Уверен, они ничего не забыли. Только сейчас я поняла его отчаяние и злость. Чем тогда мы лучше химер? тихо сказал он. Я вздохнула. Совсем недавно я бы полностью согласилась со Скаем. Драконы коварны, хитры, злопамятные и жестоки. И все же чувство справедливости требовало признать, что они правда заботятся о своих подданных. Хотя троллей теперь я тоже стала понимать лучше. Из замка мы выскользнули благодаря помощи нашей доброй экономки. Сначала она отлупила Ская мокрым полотенцем, которое я держала в руках, за то, что он снова собрался тащить куда-то бедную девочку, то есть меня. «Куда ты ее опять волочешь, негодник? Ты посмотри, у нее на лице одни глаза остались. В ее положении надо на диване лежать и побольше печенья кушать». Отчитывала она Скай, но тот терпеливо снес и выволочку, и порку. «Нам, правда, очень нужно выбраться, Гвен!» Вступилась я за мужа, который к этому времени устал увертываться от полотенца. Гвен покачала головой и точно говорила, «Ох, ничего я не понимаю в нынешней молодежи!» Но я почему-то подумала, что на самом деле она понимает куда больше, чем хочет показать. Гвен вывела нас наружу через черный ход. Тоннель вел из кухни, заканчиваясь у самого края плато. Экономка объяснила, что сюда работницы выносят мусор. Никогда не думала, что нам придется бежать из замка по мусорному тоннелю, словно ворам. Но иного выхода не было. Спасибо, Гвен. Скай обнял старую экономку, и та вдруг растрогалась. Неловко обняла в ответ, погладила по голове. Будьте осторожны, дети. Она ушла, не оборачиваясь. Скай быстро разделся, сунул мне в руки одежду, ворча при этом, что не понимает, возни с тряпками, когда магическая маскировка и так отлично работает. Но я была непреклонна. Голышом он больше ходить не станет. Проверил, хорошо ли застегнут заклинатель на моей шее. Прежний остался в умении Харус, но Скай достал новый. «Держись», – муж подставил спину. Мы ухнули в пропасть и тут же взлетели. Дух захватило, хотелось смеяться и кричать. Какое упоительное чувство свободы. В прошлый раз мы шли почти три дня по тоннелям и переходам, а теперь оказались у магической завесы в мгновение ока. Несколько минут собирались силами, прежде чем нырнуть в серое марево, Понимали, что обратного хода не будет. Тарк во время битвы спас жизнь Ская, но это не значит, что они стали друзьями. От троллей можно ожидать каких угодно неприятных сюрпризов. Потом Скай обнял меня, и мы шагнули навстречу неизвестности. «Опа! Принц!» – осклабился здоровенный тролль-охранник. «В прошлый раз мало вам перышки почистили!» У его ног вертелась лысая зубастая тварь, похожая на крысу, но не нападала без приказа. Ее хозяин, мертвенно-бледный, изборожденный черными шрамами, с зубами, что торчали в разные стороны из кривого рта, выглядел еще более отвратительно и жутко. «Я хочу видеть твоего повелителя», — рыкнул Скай, и вновь я удивилась тому, как моментально он из мальчишки, который уворачивается от шлюпков в Гвен, превратился в правителя и лорда. Такого приказа невозможно было ослушаться. Труль будто даже стал меньше ростом и склонил в ответ свою странную сплющенную башку.